Вы посещали школу Зеленого дома, но там дают только азы, которых недостаточно, чтобы принять решение отказаться от классической магии. Вы же продолжаете работу. Значит, вы получили дополнительные знания. Глубокие знания. Мы не ошиблись? Профессор молчал. Мы считаем, что вам помог хранитель черной книги. В этом сборнике вполне могла оказаться информация по магии мира. Вывод. Раз вы до сих пор не бросили геомантию, вы уверены в успехе. Вывод второй. Вы не можете быть хорошим магом мира. Как вы правильно заметили, ключевым ее элементом является чувствительность к гармонии мира, которая падает из-за умения работать с магической энергией. Но вы не сдаетесь. И это означает, что вы заполучили свою команду отличного геоманта. Вы ведь отличный геомант, Матвей. Нар резко посмотрел на студента. Молодой человек неопределенно пожал плечами. Мы думаем, вы работаете в самом интересном направлении, на линии соприкосновения геомантии и классической магии. Именно там можно получить результаты достойные вашего честолюбия. Один аркан желание ничего стоит, проворчал Нар. Это соединение геомантии и классики позволяет получить невероятный для обычного мага результат. Аркан разработал Сантьяго, тихо проговорил Мельников. Продемонстрировав высшее мастерство, признал Нур. Но Наф не специалист в магии мира. Его чувствительность практически равна нулю. Он просто использовал доступные его пониманию вещи. Сумел уловить некоторые принципы геомантии и ввел их в свои расчеты, которые можно провести с помощью заурядной классики. И невероятный результат на выходе. Трудно представить, чего можно добиться, если за дело возьмется высококлассный геомант, которому будет помогать хороший маг. Аркан желаний запретили. Ого! — согласился Карлик. — Но есть еще одно заклинание, за создание которого великие дома заплатят любые деньги. — Оно тоже является соединением классики и геомантии, — продолжил гигант. — И оно работало тысячи лет. — Оно досталось нам бесплатно, — погрустнил Нур. — Никто не знал точных принципов этого аркана. — А потому мы смогли его потерять. «То устройство, чего не понимаешь, легко потерять или сломать», — в тон ему произнес Мельников. «Значит, мы не ошиблись?» Бесцветные глаза Татов пробуравили профессора. «Вы ищете большую дорогу?» Матвей покосился на профессора. «Все в порядке», — улыбнулся Мельников. «Мы ведь за этим и пришли, правда?» «Они не сказали еще ничего, что заинтересовало бы нас», — буркнул молодой человек. С какой стати мы будем? — Надо доверять, Лю, тем, с кем говоришь о серьезных делах. Профессор погладил бородку. — Да, господа. Кафедра работает над открытием большой дороги. — Спящий свидетель, я верил, — прошептал Нар. — Как далеко зашли ваши исследования? — Неловито спросил Нор. У меня есть основания полагать, что разработанная нами система арканов позволит открыть большую дорогу, – уверенно заявил Мельников. Окончательный ответ даст только опыт. Вы восстановили старое заклинание или совершенно иные принципы? Великие дома пытаются открыть большую дорогу с тех пор, как перестал работать аркан. Они бьются тысячи лет, и я решил, что конкурировать с ними бессмысленно. Я пошел другим путем, через магию мира, зашел с другой стороны и согласился Мельников. Старый Аркан, несмотря на то, что был соединением классики и геомантии, все-таки ориентировался на обычную магию. Поскольку доступ к глубинам классики нам бы никто не открыл, мы были вынуждены искать новые способы. Профессор помолчал. Наше заклинание в основном опирается на магию мира. Это главный ключ, принялся объяснять Матвей. Геомантия позволяла открывать дальние переходы, путешествовать по мирам. Она всегда была базой. И у меня есть объяснение тому, почему старый аркан перестал работать. В определенный момент наша вселенная подверглась глобальному изменению. Произошло какое-то событие, повлиявшее на гармонию всего. Мы догадываемся, что это могло быть. Неожиданно бросил Нар. Даже так? Чел удивленно посмотрели на гиганта. Примерно в то время. Значит, вы сделали ставку только на магию мира, очень громко перебил напарника Нур. Да, все основные принципы взяты оттуда, кивнул Мельников. Профессор понял, что приструненный Нар не станет продолжать свою мысль. — На геомантии не всесильно? — Всесильно. Снова в лес, Матвей. Просто мы еще не постигли всей глубины. — И неизвестно, постигнете ли, — криво усмехнулся карлик. — Вам нужна наша помощь? — Нужна. А вы сможете? — Об этом позже. Нур потер переносицу. — Как вы открываете дорогу? — Как раньше? — Большим, похожим на грузовой порталом? — Мы еще не открывали, — скромно напомнил профессор. — Пока у нас имеется только теория. — Да, я помню, — грубовато оборвал его лорд. — Как вы планируете открыть большую дорогу? — Изменения есть, — не стал скрывать Мельников. Раньше Аркан действительно вызывал внушительных размеров тоннель, через который мог пройти кто угодно с каким угодно грузом. Установить его мы не смогли. Мы с Матвеем разработали принцип одиночного прыжка. Каждый путешественник открывает свой собственный канал. Даже если пройдет группа людей одновременно, все равно возникнет столько переходов, сколько будет участников. Ключом к переходу станет печать, наносимая на тело каждого странника. Есть ограничения для носителя, или вы можете поставить печать кому угодно. Кому угодно, кивнул профессор, но да нужна соответствующая энергия. Для людов – колодец дождей, для челов. Понятно, Нур задавал вопросы резко отрывисто. Печать нанесли, что дальше? Вызывающий переход заклинания простые, не требует от странника магических способностей. Работает печать. Отлично. Пробормотал Нар. Великолепно. А выход? Как вы направляете переход в нужный мир? Раньше этим занимались маги, операторы большой дороги. А потом маяки, добавил Гигант. Мы решили эту проблему, коротко ответил Мельников. «Каким образом?» «А где прячутся последние таты?» Внезапно спросил профессор. «Вы ведь сохранили нескольких подданных, так?» «Поэтому вам нужна большая дорога, чтобы сбежать от навов?» Ну, рассекся не непонимающе уставился на Мельникова. «Что означает ваш вопрос?» «У вас есть свои секреты, у нас свои», — холодно произнес Матвей. Мы нашли способ наведения переходов во внешние миры. Мы еще не опробовали его, но я уверен в его действенности. Гигант бросил несколько слов на Тацком. На странном, пощелкивающем языке, уже давно считающемся мертвым. Не сейчас отрезал маленький лорд. Нар добавил еще несколько прозвучавших довольно агрессивно фраз. Нур недовольно ощерился, но взял себя в руки и извинился. Лорд Нар желает немного посоветоваться. — Я все понимаю, разговаривайте, — кивнул профессор и демонстративно потянулся за графином с водкой. — А мы, с вашего позволения, выпьем. Матвей охотно принял стопку. В следующую пару минут лорды перещелкивались под дружно двигающиеся челюсти чилов, после чего Карлик резко вскинул руку и, направив указательный палец едва ли не в нос гиганту, выдал длинную тираду. Нар недовольно писнул, но Маленький не унимался и вынудил напарника согласно кивнуть. Мельников весело рассмеялся. — Есть секреты, уважаемые лорды, есть. — Вы ведь действительно хотите спасти Татов? Нур серьезно кивнул. — Вы были с нами честны, профессор, и мы ответим тем же. Карлик почесал бровь. Собственно, лорд Нар пытался отговорить меня от излишней искренности. Гигант угрюмо вздохнул. Кровь семьи Тать не исчезла. Нам удалось сохранить две линии. Но темный двор никогда не останавливается на полпути. Сейчас Нава уверена, что в живых остались только лорды. Но стоит ему сомниться, и на земле развернется тотальная охота. Родственнички задействуют все свои ресурсы, чтобы обнаружить и убить последних татов. Мы хотим вывести их с земли, глухо закончил гигант. Разумеется, мы уйдем вместе с ними. Осталось решить, чем вы заплатите за билет. Теперь уже Мельников был сух и деловит. Посредник сообщил, что вам требуется, улыбнулся Карлик. Я думал, в чудеса уже не верят. «Так удивите меня!» Профессор произнес это достаточно безразлично, но обмануть собеседников ему не удалось. Мельников дрожал от возбуждения. И Нур, прекрасно понимая, прекрасно чувствуя охватившее собеседника напряжение, сознательно не торопился. «Вам зарез нужна магическая энергия, причем в колоссальных количествах, причем не та, которую мы можем дать». Силы татов для вас бесполезны. Вам нужна энергия для челов. Как я понял, заклинания черной книги не дают нужной для нанесения печати мощности. Не дают. Анализ информации. Только анализ. Хватит травить душу, прохрипел Мельников. Удивите меня, черт возьми. Мы сохранили малый трон Посейдона. Широко улыбнулся Нур. Этого достаточно, чтобы оплатить проезд? Вполне, выдохнул Мельников. Они обсудили еще некоторые детали, тата не хотели вести трон в тайный город, и пришлось договариваться об устраивающем обе стороны месте встречи. Карлик и гигант удалились примерно через полчаса. После этого Матвей и Мельников минут 15 сидели молча, важно потягивая ароматный чай. Стоявший на столе графин сменился самоваром и ждали. Их терпение было вознаграждено. В трактир вошел прекрасно одетый мужчина лет сорока. Дорогое платье, высокомерное выражение на холеном лице, тонкие перчатки. Было видно, что щеголь не собирается снимать их в столь сомнительном заведении. Сомнений не оставалось. Дворянин, причем не из мелких. Ушли. Коротко сообщил он и, не поздоровавшись, присел за стол. И сразу же, словно получив сигнал от стойки, отлип молодой парень, самый что ни на есть крестьянской наружности: длинные волосы перехвачены ремешком, косоворотка, бородка простые, штаны заправленные в начищенные до блеска сапоги. Отлип и присоединился к собеседникам. Получилось! По его лицу растеклась довольная улыбка. Мы их обманули, братишка. Обманули лордов. Щеголь холодно усмехнулся, но промолчал. Профессор потрепал крестьянина по плечу. Ты молодец, Матвей. Все получилось как надо. А как сыграл Андрей? Матвей ткнул студента в бок. Блеск. Лорды следили за ним, раскрыв рты. Я так смеялся. Они были похожи, не просто похожи. Одинаково. Крестьянин и студент. Светловолосые, лобастые, сероглазые и с тонкими носами. Близнецы. Только вот геомантом был не студент. «Я боялся, что то это заметит от твои манипуляции», — признался Мельников. «Мы же договорились двигать бумажник», — пожал плечами Матвей. Я все подготовил заранее, осталось несколько штрихов. Нарисовать пару линий на бумаге, бросить под стол вилку, он весело посмотрел на брата, разлить на пол красное вино. Молодец! Раскрасневшийся от чая профессор довольно покачал головой. Прекрасно, что первый опыт общения с божественными лордами оказался столь удачным. Суховато бросил щеголь. Теперь я хотел бы узнать, был ли толк от маскарада? Андрей, таты говорили о чем-нибудь на своем языке?» Студент торопливо кивнул. «Да». Для высшего московского общества Щеголь был Николаем Михайловичем, графом Спицыным, владельцем богатейших угодий в Саратове и Малороссии, гулякой, повесой, завзятым театралом и бретером, героем русско-японской войны, вышедшим в отставку по ранению. Для профессора... И Близнецов он был хранителем черной книги, великим магом, которому доверено беречь главное сокровище Чилов. О чем они говорили? Маскарад, о котором упомянул граф, заключался в том, что место настоящего геоманта, Матвея, занял его брат Андрей, врожденные способности которого позволяли ему говорить на любом языке едва ли не после двух-трех услышанных предложений. Каждый из Близнецов мог похвастаться уникальными способностями. Толстый сказал, что Бнура не особо откровенничал с нами. Карлик заявил, что это не важно, мы никому ничего не расскажем. Андрей прикрыл глаза. Потом они начали спорить, почему мы не рассказали им о способе направления дальнего перехода. Толстый не верит, что мы знаем, как правильно накинуть большую дорогу на выбранный мир. Боится, что весь наш рассказ – блеф. Мелкий сказал... Даже если у челов нет надежного способа навигации, это не беда. Главное для нас понять принцип, все остальное придумаем сами. Они вас обманут, негромко произнес граф. Не привезут трон? встрепенулся Мельников. Думаю, привезут, показал головой Спицын. Они привезут источник. Окончательно войдут к вам в доверие, дождутся, пока вокруг трона не соберется вся кафедра, и перебьют всех, кроме профессора и Матвея. Из вас они вытянут всю информацию о способе дальнего перехода, а допрашивать Таты умеют и тоже убьют. Щеголь помолчал. Я бы поступил именно так. Но для чего голос близнеца слегка дрожал? Зачем нас убивать? Мы же готовы честно поделиться информацией. Во-первых, работающий источник, объяснил граф, Теоретически у лордов хватит сил, чтобы закрыть его от великих домов. А если нет? Включенные на полную мощность трон наблюдателя засекут даже на другой стороне земного шара. И туда сразу же прыгнет боевой отряд. Не думаю, что божественные лорды готовы потерять источник только ради того, чтобы дать возможность группе челов совершить увлекательное путешествие во внешние миры. Спицын помолчал. Брезгливо усмехнулся, глядя, как половой выставляет из трактира пьяного, и продолжил. И второе, самое главное. Факт открытия большой дороги не замаскировать никаким лордом. Какой бы технологией вы ни пользовались, прорубив стены мира, вы внесете хаос в магические поля. Возмущение почувствуют все сильные маги, и великие дома поймут, что кто-то нашел путь. Зачем этот атом? Им нужно спокойно разобраться в ваших записях, оптимизировать разработанный аркан, адаптировать его для своих ублюдков и спокойно скрыться. Вот так, мои дорогие ученые друзья. Холодный взгляд гуляки по весам театрала безжалостно скользнул по поникшим собеседникам. Вот вам две причины, каждая из которых вполне достаточно, чтобы покончить с вами. Спицын взялся за чашку с чаем, с омерзением принюхался и вернул ее на стол. За все время пребывания в трактире он не притронулся ни к одному блюду и так и не снял перчаток. «Но нам нужен трон», – тихо проронил Мельников. «Без него мы не справимся». Близнецы оглушенно молчали. «Какие же вы простые», – посетовал граф. «Разве я сказал, что вы его не получите?» Но если лорды хотят нас убить... Боже мой! Герой русско-японской войны потер висок с таким видом, что еще одно слово профессора, и его несчастная голова разорвется. Профессор. Хотят они нас убить или нет, это дело десятое. Мы знаем, что они собираются нас обмануть, а значит... Должны обмануть их первыми, закончил Андрей. Спицын окинул смущенного близнеца высокомерным и крайне уничижительным взглядом, давая понять, что невоспитанность юноши уравнивает его в правах с основающими вдоль плинтуса тараканами. И только после того, как студент залился краской стыда, хранитель поинтересовался. «Я слышал, вы сын купца?» Андрей сглотнул и молча кивнул. «Вы мне нравитесь, молодой человек». Неожиданно смелостился граф. Действительно нравитесь. Есть у вас понимание жизни.